Глава 22. Благими намерениями. Часть 2. Закрученная спиралью каменная лестница вывела группу Небора из подземелья на нижний уровень крепости, где широкие коридоры патрулировали хорошо экипированные гвардейцы. Несмотря на украшенные факелами стены, источников света здесь было мало, поэтому большую часть пространства занимала кромешная тьма. Именно ею пользовались герои, чтобы незаметно преодолевать стражу крепости, которая не допускала и мысли о том, что здесь могли быть нарушители. Однако без стычек не обошлось. Были патрули из двух-трех человек, которые не собирались куда-либо уходить. Греясь у Большого огня, они сторожили перекрестки меж коридоров и обменивались байками о городском доме у тех. План борьбы с такими дозорными был достаточно прост. Шатаясь из стороны в сторону, как самый настоящий голем, малышка Лия проходила мимо уставившихся на нее гвардейцев и падала на пол. Недоумевающая стража медленно приближалась к непонятному объекту, в то время как Небор и Лютер крались и наносили удары им в спину. Чтобы урон получился критическим, били в голову и позвоночник, а когда ошалевшая от боли стража оборачивалась, их слепила магия Анрина, что позволяло Небору и Лютеру не прекращать своих атак. Копьё Лютера наносила недостаточно урона, поэтому мрачному лекарю приходилось пускать в ход лопату и свое единственное боевое заклинание — светлую кару. Из раненых гвардейцев быстро связывали, затыкали рты тряпками и тащили в темноту. Через несколько таких стычек группа подобралась до огромных дверей. Каменная преграда достигала 7 метров в ширину и десятков в высоту. Подле нее, среди 12 наземных факелов, расположенных по кругу, Их встретил хранитель ключа. У него был 25-й уровень и запас здоровья в 2000 единиц. Если судить по плотно прилегающим кожаным доспехам, он был убийцей, хоть и не скрывал своего присутствия. Тканевая маска на лице, череп на макушке и длинные кинжалы на поясе подтверждали эту догадку. Хранитель ключа встретил нарушителей удивленным взглядом. Он давно охраняет эти двери но впервые кто-то осмелился добраться до них. «Что будем делать?» — тихо произнес Анрин. «Если он убийца, то, скорее всего, обладает навыками, которые могут оборвать жизнь с одного удара». «А такие есть?» — Небор слышал о подобных навыках впервые. «В таком случае нужно будет увеличить запас здоровья всей нашей группе, а сейчас придется довольствоваться тем, что есть. Будьте бдительны, он может быть не один». Двигаясь к противнику, Небор взялся за рукоять меча, но не обнажил его. Ему не хотелось раньше времени раскрывать тайну своей способности. на одного, значит?» Не поднимаясь с короткой лестницы, на которой сидел, спросил хранитель ключа. «Может, решим все по-хорошему?» «Это как?» — остановился в пяти метрах от него Небор. «Вы развернетесь и уйдете туда, откуда пришли?» «А я, в свою очередь, сделаю вид, что не видел вас», — ответил хранитель. «В таком случае у меня встречное предложение. Почему бы тебе не пойти погулять, делая вид, что ты нас не видел?» «Боюсь, если я так поступлю, меня неправильно поймут». «С другой стороны», — рассуждал убийца, изучая взглядом нарушителей, «если я здесь умру, какая к черту разница, кто и что подумает?» «Если вы здесь, значит, вы либо перерезали всех гвардейцев, что расположились в казарме внутреннего двора, либо убили тварь, что охраняла подземелье». «Второй вариант», — честно ответил Небор, понимая, к чему клонит противник. «В таком случае у меня нет против вас шансов», — поднялся и размял в прогибе спину хранитель. «Даже если я убью... А, кстати, что это? Маленькое и похожее на металлического монстра. Впрочем, неважно. Даже если я убью нескольких из вас, то все равно погибну. Мне не так много платят за то, чтобы я рисковал своей шкурой. Не похоже на то, чтобы тебя интересовали деньги. У тебя ключи от сокровищницы. Бери, не хочу. Неужели у вас сложилось мнение, что у меня совсем нет мозгов? Даже под страхом смерти я не войду в эту сокровищницу. Хранитель подошел вплотную к Небору, вложил ему в руку большой серебряный ключ и добавил... «Как думаете, что за тварь сторожит сокровище, Что барону пришлось сделать такой огромный проход? Видите эти глубокие отметины в полу? Как думаете, кому они принадлежат?» Хранитель был уверен, что уловка сработает, и его слова заставят нарушителей, если не бросится бежать, то хотя бы оцепенеть в догадках. Но вместо этого знающий правду Небор принял подарок и быстро убрал его в инвентарь. Так вышло, что когда-то давно барон поведал своему сыну о том, что лучший страши это страх и суеверие. Мальчишка вырос, подался в учение к Небору и рассказал ему об этой тайне. Осознав, что его блеф раскрыт, хранитель резко потянулся к кинжалам, но прежде чем успел их обнажить, Небор с силы ударил его в грудь мечом. Минус 220 очков здоровья. Отскочив назад, в то время как хранитель махом кинжала подался вперед, Небор использовал навык «удар, не оставляющий тени». Минус 250 очков здоровья. Этот навык позволял не только наносить 110% урона, но и выпускать из ножен порыв сильного ветра, который мог сбить противника с ног. Минус 112 очков здоровья. Хранитель налетел спиной на копье лютера и тотчас обратился дымом, который быстрым потоком погрузился в чан с пламенем. Таких чинов здесь было 12. Они стояли в двух метрах друг от друга, образуя широкий круг. Пламя позади Ли ярко полыхнуло и из него ей в спину устремились острые кинжалы. Однако удар пришелся не в спину, как ожидал убийца, а в укрытый черной тканью сундук. Решив, что низкорослый голем использует защитную стойку, он наградил девочку жестоким пинком. Заметив, что строка жизни хранителя полностью восстановилась, Небор принялся переворачивать чины с пылающей древесиной, в то время как Анрин и Лютер бросились ей на помощь. Мрачный лекарь поспешил исцелить ее раны, а Златовлас и юноша отогнать убийцу копьем. Хранитель ключа был очень быстрый проворен, его ловкости могла позавидовать даже кошка. Изогнувшись, он тут же выпрямился и ударил Лютера ногой в бровь да так сильно, что тот завалился на спину. Удар, не оставляющий тени, отразил опасный кинжал, и выше вышеуказанного вонзилось в пол в нескольких сантиметрах от головы Лютера. Парень не растерялся и воспользовался смекалкой и крепкой головой. Вмазал хранителю лбом в нос и с помощью навыка жестокий пинок отбросил его от себя. Опрокинув все источники света, кроме одного, Небор вступил с хранителем в ближний бой. Мечи и пара кинжалов кружились в танце, выписывая в воздухе неясные картины. Что один, что другой следили за движениями друг друга и постоянно меняли угол и траекторию своих атак. Однако двуручный меч проигрывал кинжалом в маневренности. В то время как одним кинжалом хранитель отражал меч противника, Вторым он наносил удар. Хотя бы и были одеты в кожаную броню, ее уровень отличался настолько, что атаки хранителя наносили от 300 до 400 урона, а сильнейший удар небора всего 240. Осознав, что очки здоровья небора восстанавливаются, хранитель резко отскочил назад и стал взглядом выискивать лекаря. Когда до него дошло, что им является мужчина с лопатой, было уже поздно. Анрин усилил небора на 20% за счет своих характеристик и тот, не задумываясь о собственной безопасности, бросился на врага. Двуручный меч ударил хранителя острием в плечо, в грудь, рассек ему руку. Лютер тоже не остался в стороне, его копье с силой вошло в живот противника, от чего пол залило кровью. Глубокая рана заставила убийцу истекать кровью. Чтобы восстановить здоровье, хранитель черным дымом устремился к последнему огню, но прежде чем он достиг цели, Небор своей способностью опрокинул последний чан. Минус 564 очка здоровья. В полумраке раздался хруст костей и плоти. Хранитель вскрикнул от боли и упал на колени. У него из груди торчал наконечник копья. За секунду до этого златовлас юноша метнул свое оружие ему в спину. Лютер хотел всего лишь не дать ему восстановиться, но вместо этого нанес критический смертельный удар. Из-за сильного кровотечения запас здоровья хранителя коснулся порога в 5% раньше, чем копье разворотило грудную клетку. Хранитель только и успел, что оглянуться в сторону златовласого убийцы и прильнул к холодному полу лицом. «Он мертв?» — дрожащим голосом спросил Лютер. Юноша не мог поверить в то, что собственными руками оборвал жизнь человека. Может, для кого-то в мире, где сила значит все убийство образ жизни? но для него это был страшный грех. «Анрин, прошу, исцели его!» бросился к телу и поспешил вытащить копье Лютер. «Я ведь не хотел этого, просто пытался защитить Лию и...» На ладонях юноши появилась еще свежая теплая кровь, от чего пробирающий его ужас стал еще сильнее. Хоть хранитель и смотрел куда-то мертвым взглядом, Лютер казалось, что в его глазах полно ненависти и осуждения. Анрин даже не стал пытаться исцелить хранителя. Вместо этого он оттащил юношу от мертвого тела и, отпустив ему по щечину, хорошенько встряхнул. «Все хорошо, слышишь?» — произнес мрачный лекарь, глядя Лютеру прямо в глаза. «Ты сделал то, что был должен. В сражениях между людьми смерть — частый гость. В том, что он умер, нет твоей вины. Это его осознанный выбор». «Но я ведь убил его!» — продолжал твердить юноша. «Своим копьем пробил ему грудь! Теперь я совсем как отец!» «Это не так», — прервал его Небор. «Твой отец убивал людей, чтобы забить сокровищницу деньгами, а ты сделал это, чтобы защитить товарищей. Жизнь — не то место, где можно обойтись без крови и насилия. Не со всеми можно договориться». «Спасибо тебе», — подошла поближе к лютору Лия. «Гляди, как этот чудаковатый дядька изрешетил мой плащик». Повезло, что сундук сделан из хороших материалов. Если бы ты не пришел на помощь, сейчас бы в луже крови лежала Лия. А ей ой, как не нравится спать на холодном полу. «Вот видишь», — пытался достучаться до шокированного юноша Анрин, — «ты поступил правильно. В жизни еще не раз придется проливать кровь, и ты должен быть к этому готов. Ты ведь мужчина, авантюрист, в конце-то концов». «Но если бы мы не пошли сюда, всего этого можно было бы избежать!» — воскликнул Лютер. «У нас нет времени на твое нытье!» — кулак Небо разбил Лютера с ног. «Если ты не возьмешь себя в руки, его смерть будет напрасной, да еще и нас всех убьют! Скажи, ты хочешь этого? Хочешь, чтобы нас убили?» «Нет!» — словно пробудившись от ужасного кошмара, ответил Лютер. «Тогда вставай и делай то, что должен!» — протянул ему руку Небор. И никогда впредь не жалей тех, кто пытался убить тебя или твоих друзей. Иначе в следующий раз на его месте окажемся мы. Небор прав, поддержал Анрин. Никто не знает, как могло все сложиться, не будь тебя с нами, но одно известно наверняка Жизнь этого наемника ничего не стоит в сравнении с детьми, что умирают от голода и холода. Слова Анрина заставили Лютера посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Он преисполнился мыслями о том, что его долг — помогать людям. Этот наемник не был рыцарем и даже авантюристом. Он был убийцей, который не раз пускал свои кинжалы в ход, мысленно успокаивал себя юноша. Но на душе все равно оставался неприятный осадок, а в коленях не унималась дрожь. «Ух ты! Да у него тут четыре осколка души!» — воскликнула малышка Лия, обыскивая труп. «Лютер, они твои! Да и кинжалы у него хороши!» На 24 уровень редкого качества. Остальные вещи тоже 20 уровня плюс. Кроме золота и осколков ничего не брать. Небор прервал мечтание Лии разбогатеть. Артефакты, украшения и все остальное могут привести к нам. Щелкнул замок, и каменная преграда со скрежетом отъехала в сторону. Совсем немного, чтобы могла проехать телега. Группа вошла внутрь и раскрыла от удивления арты. Свет факелов озарил целые горы золотых монет, кувшинов, украшений и различных драгоценных камней. «Еще раз говорю, кроме денег ничего не брать!» Небор укоризненно посмотрел на Лию, которая с трудом положила диадему на место. «Лютер, следи за проходом. Анрин, Лия, набивайте сундук, а я осмотрюсь. Не исключено, что и здесь есть еще убийцы». Несмотря на собственный запрет, Небор начал поиски редких вещей. Однако нужны они ему были не для продажи, а для прожорливого меча да, да стальной крушитель. Так как меч отказывался поедать что-либо, кроме режущего оружия, Небору удалось поднять его уровень всего на два пункта, но и этого хватило, чтобы значительно повысить урон. Меч 19 уровня для Небора оказался слишком тяжел. Пришлось повысить силу за счет нескольких осколков души. Среди золота, что было подобно морю, Небор заметил интересный для себя артефакт. При всем желании он не смог оставить его здесь. Получен предмет — перчатки искусного карманника, 21 уровень, 1Х. Качество редкий. Кожа. Необходима силы 21. Бонусы. Плюс 105 к защите кистей, плюс 4% к удаче, плюс 5% к скорости. примечание Главное достоинство вора — это его руки, поэтому их всегда нужно держать в тепле. Активный навык — карманная кража. Небор убрал перчатки в инвентарь и обратил внимание на красивый, расписанный письменами сундук, что находился на самой вершине Золотого холма. Вместо того, чтобы пытаться вскарабкаться, он просто бросил монету так, что та заставила сундук съехать вниз к его ногам. От содержимого у небора лицо разъехалось в улыбке. Ох, не зря я все это затеял, подумал он, перекладывая содержимое себе в инвентарь. Получен предмет ⁇ Осколок души ⁇ 10х. Когда сундук Лии и карманы, то бишь инвентарь каждого, были набиты золотом до отказа, группа поспешила покинуть сокровищницу. Но снаружи их уже поджидал неприятный сюрприз. Десяток гвардейцев 22 уровня. И придворный чародей 31-го перекрыли путь к заветному коридору. Небор сразу смекнул, что маг в темных одеждах являлся хозяином той мерзости, что они одолели внизу, а потому незамедлительно явился сюда. В голове бродяги замелькали образы сражений. Его образ беспощадно сек гвардейцев мечом, а они кололи и рубили его алибардами. Анрин изо всех сил пытался его исцелить, но не справился с поставленной задачей. Чародей вычислил лекаря и пустил в него несколько заряженных магией сфер. Малышку Лию повалили на землю и беспощадно порубили на куски. Лютер, который пытался ее спасти, лишился руки, а следом за ней и жизни. Как только все умирали, битва начиналась заново, но с незначительными изменениями и исходом. На этот раз Небор и его товарищи попытались взять гвардейцев на таран, однако те встретили их стеной острых алибард. В нужный момент Анри наслепил противников, а через секунду Небора и Лютера пронзила темная магия. Тысяча боёв пронеслась перед глазами Небора за каких-то три секунды. Из них 990 случаев закончились смертью всех авантюристов. 9 тем, что Небор был единственным, кому удалось скрыться. И всего один маловероятный, где никто не погиб. Успех этого боя целиком и полностью зависел от того, сработает пассивный навык меча Небора или нет. Сумеет ли он разрубить посох чародея, который являлся основной угрозой так сказать, боссом этого подземелья. Мой меч 19 уровня, его посох минимум 25%, а может и выше, не сводил взгляда с чародея бор. Если выбирать наихудший вариант, то его посох такого же уровня, как и он сам. Вероятность срабатывания эффекта 25%. Минус разница между нашим оружием 12% и плюс мой показатель удачи в 5%. Итого получаем 18, не густо. Но если у него высокий показатель стойкости, о значении которого мне неизвестно, то мы обречены. «Что делаем?» — занервничал при виде такого скопления стражей придворного чародея Анрин. «Он рассчитывал спасти людей, а не закончить жизнь на виселице». «Есть у меня один план, но не знаю, сработает ли он», прошептал Небор, медленно пятясь обратно к сокровищнице. Мне нужны все осколки душ, что у вас есть. Все до единого». «Многоуважаемые воры», — обратился к ним Маг в черных одеждах. «Хочу сказать, что я восхищен вами. Разгадали тайну моего фамильяра, убили хранителя, обчистили сокровищницу барона. Вы не первые, кто пытался это сделать, но единственные, кому это почти удалось. Подумать только». «Приди мы на две минуты позже, и вы бы скрылись в подземных тоннелях!» «Раз вы так восхищены нашими достижениями, может, отпустите нас?» — предложил Небор, и, не рассчитывая на такой исход, шепнул своим. «Отходим обратно к сокровищнице. Ждем, пока гвардейцы окажутся на открытом пространстве». «О чем вы там шепчетесь, уважаемые?» — снова обратился к ним чародей. «Расскажите и нам!» Не терпится узнать, как вы намерены выбраться из этой передряги. Судя по вашим уровням, магов, которые могли бы открыть портал, у вас нет. Да и времени это заклинание занимает немало. Предпочитаем не раскрывать тайны фокуса, чтобы не разочаровывать публику. Подыгрывал чародею Небор, продолжая шепотом отдавать приказы. Как только между стражей возникнет брешь или их получится оббежать, Анри наслепит их магией, а ты, Лютер, вывернешь карманы. Выбросишь все золото, что есть. Как только это случится, бросаемся к проходу и выбираемся из крепости. «Принято», — тихо произнес мрачный лекарь и передал Небору все свои осколки души. Как только Лютер и Лия сделали то же самое, Небор прокачал с их помощью удачу, благодаря чему его удача поднялась до 26%, а вероятность срабатывания плана достигала 38%. Как и ожидалось, в попытке прижать воров к стене на открытом пространстве гвардейцы расширили строй, из-за чего между ними возникли зазоры в несколько метров. «Ну что, теперь-то вы готовы показать этот невероятный трюк?» Чародей намеренно позволил ворам отступить и перегруппироваться. «Удивите меня? Нет? В таком случае я постараюсь удивить вас!» Чародей посохом прочертил в воздухе символ и прошептал заклинание отчего его глаза покрылись черной пеленой, а из-под земли донеслись жалобные стоны. «Вальс мёртвых душ!» — произнес он, и из-под земли вскинули руки и воспарили в воздухе ободранные измученные светящиеся зелёным призраки. С лицами, полными безразличия, души устремились к Небору и его команде. «Сейчас!» — прокричал Небор и резким движением обнажил меч. «Яркий свет, подобно звезде, озарил пространство», Анрин вложил в это заклинание все свои силы и бросился бежать. Где-то зазвенели монеты, раздался яростный крик и маты чародея, который усердно проклинал воров. Первое, что увидели гвардейцы, когда их глаза отошли от яркого света, это большие кучи золота. Настолько большие, что алчность кольнула сердце каждого из них. Воров среди золотых куч уже не было. «Чего рты разинули?» — кричал на гвардейцев чародей. «Быстро догоните и убейте каждого из них!» «Эти твари должны поплатиться за содеянное!» Чародей обернулся к проходу, где скрылись воры, и обнаружил стоящего там Небора. Тот победно улыбнулся, глядя на разрубленный посох мага, и убрал меч в ножны. В момент, когда вспышка ослепила гвардейцев, Небор применил удар не оставляющий тени и на расстоянии уничтожил оружие противника. С большой вероятностью на провал его план увенчался успехом, Однако чародей, хотя ослаб, все еще мог использовать заклинания. «Ты хотел, чтобы я удивил тебя?» Небор обратился к магу. «Да пожалуйста! Я покажу тебе, насколько жадными бывают люди. Эй, гвардейцы!» — окликнул он стражников. «У вас есть два варианта. Вы можете поймать меня и повесить, а после вернуться к никчемной жизни низшего сословия, что спит, подобно скоту, на сене в казарме. Или вы можете убить безоружного чародея, Взять столько денег, сколько унесете, и свалить все на нас. Хранитель ключа мертв, так что вам охотно поверят, что и придворный маг оказался бессилен. «Хрен ли вы встали и слушайте его!» — закричал на гвардейцев-чародей. «Живо схватите его и остальных! Если не сделаете этого, я прокляну вас и всех ваших близких и дальних родственников! Цепить мы! выкрикнул темный маг, и ноги Небора окутали черные цепи, возникшие из-под земли. «Скорее, я держу его!» Гвардейцы переглянулись между собой, посмотрели на то золото, что успел выбросить Лютер, и задумались о том, сколько еще таких монет находится в сокровищнице. В одной куче, что лежало перед ними, было минимум 50 тысяч алов. А ведь это их жалование за год. Как итог, вместо того, чтобы гоняться за вором, они, словно свора голодных собак, набросились на чародея. Темный маг отбивался изо всех сил. Бросал в них теневые стрелы, осыпал проклятиями и пытался высосать души, но все равно оказался побежденным. Небор не стал смотреть, чем все закончилось, но слышал, как кричал от боли чародей. Скорее всего, обезумевшие от жажды наживы гвардейцы проткнули и подняли его на алибарды.